Должно быть, это самые северные земли бескрайнего мира. Ведь сугробы вдоль здешних странных жилищ поднимаются выше человеческого роста. В Поднебесной такие снега можно встретить лишь высоко в горах. О, коварный умован, рогатый демон, быкоголовый уродец! Ты поплатишься за то, что отправил меня сюда? Ты горько пожалеешь?» что посмел так шутить с великим мудрецом. А это бесстыжая и необразованная Аолия. Ее волосы светлы, а в глазах отражается небо. Как бесстыдно и злорадно эта северная женщина потешалась надо мной, когда я, изможденный холодом, упал в этот проклятый сугроб. Я мог бы прямо сейчас, одним движением руки, раздавить ее тонкую шею, как раздавливают головы мелким рыбешком желтолицы китайские рыбаки, весь день простоявшие по колено в воде полноводной Хуан Хэ, а после заката солнца решившие развести костер и подкрепить свои силы частью улова перед долгой дорогой до своих бедных лачуг. Но пока эта женщина помогает мне, если я отомщу ей сейчас, мне не у кого будет просить помощи, чтобы вернуться домой. А я должен вернуться. «Должен!» «Не спи, замерзнешь!» Тронув его за плечо, Ольга вернула китайца в реальность. «О чем задумался?» «О своей прекрасной стране!» Не очень-то и соврал Сунь-Укун. «Хватит мечтать! Мы почти пришли! Велком!» Она приоткрыла дверь магазина, на которой висела табличка с надписью «Все по сто» и прошла первая. Дверь чуть не закрылась перед носом царя обезьян, но он успел поймать ее и ловко просочился внутрь, поднимаясь по ступенькам вслед за девушкой. В магазине было полно людей, в основном женщин, некоторые притащили с собой детишек. Мужчины попадались тоже, но заметно реже. Играла громкая и динамичная музыка, которая, по идее, должна была настроить покупателя не выбирать долго, а хватать побыстрее. Замерзший царь-обезьян, более похожий на фашиста под Москвой, как раз-таки никуда спешить не хотел, в надежде как можно дольше выбирать одежду, чтоб не покидать это уютное и теплое место. Дурак он, что ли? Однако его спутница, наоборот, — Судя по всему, не собиралась тратить на царский гардероб много времени. Ольга быстро-быстро перебирала пальчиками всяческие одежды в поисках подходящих вариантов. Периодически она что-то снимала с вешалок и оборачивалась к китайцу, прищуриваясь, чтобы на глазок прикинуть размер. «Буквально через 10 минут». Царь-обезьян, с трудом удерживая на руках кучу джинсов, свитеров, рубашек, футболок, зимних курток и шарфов, был отправлен в примерочную, чтобы... стал там в длинную очередь. «Извините, а вы нас не пропустите?» Постучав Суню-куну по спине, обратилась к нему молодая женщина. Царь-обезьян обернулся. «А то видите, и с ребенком, она устала и капризничает». Рядом с женщиной действительно стояла маленькая девочка, трех-четырех лет. Девочка хныкала, капризно размахивала по сторонам пластмассовой вешалкой и уже готова была разреветься. — Видите? — еще раз с нажимом сказала женщина. Китаец кивнул и прижался к стене, чтобы пропустить их перед собой. — И меня! И меня пропустите, мужчина! Мне тоже надо, я тороплюсь! На работу опаздываю! Тут же... Пока Суню-кун не успел опомниться, за женщиной с ребенка вперед него протиснулся долговязый мужчина в очках. Вежливый и тактичный царь-обезьян заметно приуныл, а когда вслед за мужчиной, оттеснив суню к стене бедром, уже без лишних слов полезла вперед невысокая женщина с фигурой, стремящейся к форме шара, тонкими губами и мелкими кудряшками, он все же решил возмутиться. «Куда же вы, почтенны? Тут стою я, а вам по правилам этой вещевой лавки надлежит встать позади меня». «Да, конечно», — не оборачиваясь, бросила толстуха. «Ничего, постоишь». «Ну, что ты тут так долго?» — спросила внезапно появившаяся Ольга. «Э, женщина, вы куда? Тут мы стоим, идите в очередь». Она ухватила кудрявую даму за рукав и потащила назад. «Да он и так всех пропускает. Чем я хуже?» — упиралась та. «А, -а он еще и не русский, что ли? У, вьетнамцы понаехали тут. Саратов вам не резиновый!» «Я китаец!» — тихо возразил утомившийся и вспотевший царь обезьян. «Да какая разница! Все на одно лицо косоглазые!» Уперлась женщина, все еще пытаясь прорваться в освободившуюся примерочную. «Только после нас!» Грозно рявкнула блондинка и, отодвинув наглую тетку, кулаком в спину подтолкнула своего спутника в примерочную, задернув за ним занавеску поплотнее. Где-то через полчаса, кое-как сумев подобрать нужную одежду и даже вполне приличные зимние ботинки... Шумная парочка вышла из магазина. «Ты зачем их всех пропускал?» спросила Ольга, на ходу надевая перчатки. «Но у них у всех были важные дела и непреодолимые обстоятельства», неуверенно объяснил китаец. «Да неужели? Чтоб ты знал, у всех людей всегда самые важные дела и жутко непреодолимые обстоятельства. И у нас с тобой тоже». «Нет». Безмятежно сощурившись на солнышке, возразил Суню-кун, пригревшийся в новой одежде. — Мы никуда не спешим. — А вот и спешим. У нас дома есть нечего. Готовить надо, убираться надо. Я вот приодела тебя, а ты за это мне с уборкой поможешь. Вот так. — Я царь, — напомнил он. — Я тебя убью, — прорычала Ольга. — Ты не сможешь, женщина! Тогда макну сугроб. Я буду рад помочь тебе с уборкой. По дороге домой они забежали в два продуктовых магазинчика. Конечно, хватило бы одного, но Ольга решила, что она не зверь и решила не морозить чувствительного к низким температурам китайца. Тем более, что в выборе продуктов он оказался весьма привередлив. Укун настоял на покупке сразу трех пакетов фунчозы и китайского соуса. Девушка понятия не имела, что делать с этим невнятным подобием спагетти, но поскольку цена этого удовольствия по скидке была вполне допустимой, она не стала долго сопротивляться, тем более что моральное давление было достаточно сильным. Царь обезьян ходил за ней хвостом и нудно ныл, что рис она варить не умеет, что их ждет голод, «Есть нечего, а он, Суню-кун, он замерз, ему нужна горячая острая еда и зеленый чай в неограниченном количестве. Он сам все приготовит и даже своими руками накроет на стол. Только купи, купи, купи!» Во дворе дома девушка, оставив его на улице с сумками, быстренько забежала в частный павильончик, купила там подвяленные баклажаны по акции «Абхазские мандарины, зелень» и пошла спасать прыгающего на морозе несчастного царя обезьян. «Ты так надолго оставила меня одного в этой заснеженной пустыне, женщина! Я опять замерз, мой нос онемел и, наверное, отвалится, как и пальцы на руках. Ногам тепло, ты купила мне подходящую обувь, но вот эти ничтожные тряпицы на руках!» Он помахал перед Ольгой Петерней в вязаной перчатке. «Являю собой лишь насмешку над погибающим от холода царем обезьян. Ведь я рожден на огнедышащем вулкане». «Да ладно, хватит ныть!» Ольга оборвала его речь, которую уже успела выучить наизусть. «Посмотри, сколько снега вокруг. Когда идет снег, тепло». «Тепло?» «Конечно. Видишь, я даже без перчаток иду и ничего. Пока бегала с тобой, вся спина взмокла». «Вы снежная богиня? Богиня зимы и смерти?» Опасливо косясь на нее спросил китаец. Ольга выразительно покрутила пальцем у виска и запустила теплолюбивого гостя в подъезд. На второй этаж к знакомой двери он влетел практически не касаясь ступеней, с нереальной для человека скоростью и стал на коврике, пристукивая ногами. Отправив замерзшего царя обезьян на кухню, греться и готовить, девушка быстро разобрала пакет с вещами, которые выделяла китайцу для прохода в магазин. Старые штаны они выбросили в мусорный ящик по дороге. Не спеша, переоделась, закончила уборку, начатую еще утром, и вновь раскрыла планшет. «Чего?» Удивилась она, увидев количество лайков и комментариев под своим утренним постом в живом журнале. 25 лайков, 81 комментарий. Да когда такое было? Никогда. Ой, красавчик какой. Фу, что за бомж. А то ты не знаешь, что с парнями делать надо. Он тебя не обчистил? На азиатскую экзотику потянуло. Срочная виза в Китай, быстро и недорого. А он веган? Я веган и прекрасно себя чувствую. Он с тобой иероглифами разговаривает. Недельные курсы китайского языка – самая низкая цена в Москве. Лучшие места для российских туристов в Китае. Наша турфирма поможет вам подобрать идеальный маршрут для путешествия. Он коммунист? «Если тебе не нужен, я себе заберу, дай телефончик». На каком-то этапе Ольга решила, что читать до конца весь этот бред не стоит. Она быстренько, насколько это возможно, попринимала в друзья 60 с чем-то новых постучавшихся пользователей и, почувствовав, что популярность оказывается не так уж недостижима, решила слегка подогреть интерес публики. Приодела его в секонд-хенде, вот теперь он торчит у меня на кухне, что-то там готовит, финансовые вложения отрабатывает. А то не понравилось ему, видите ли, как я рис варю. Ох, что же с ним делать? А мне ведь завтра в универ, и дома его не оставишь. Она проверила почту, убедилась, что ничего важного нет, прочитала еще пару противоречивых статей про царя обезьян И, вздохнув, решила со скуки написать вдогонку третий пост в Инстаграм. «Он странный. Ну, насколько может быть странным мужчина, внезапно появившийся из ниоткуда у вас на кухне? Нет, сам-то он утверждает, что выбрался из копилки обезьянки, которую я разбила случайно сегодня утром. Но это же бред! Бред! И еще он выбросился с моего балкона прямо в сугроб». объяснил, что хотел улететь на облаке в Китай. Конечно, я сразу проверила в сети, не сбежал ли какой псих из сумасшедшего дома, но вроде такой информации нигде не встречается, а у него нет ни паспорта, ни денег, так что формально он бомж, хоть и называет себя царем. Ох, мама бы убила меня, если бы узнала, что я незнакомого мужика к себе в дом впустила. Сегодня в магазине, стоя в очереди, пропускал всех вперед. Святая простота. Хорошо, что я вмешалась, а то мы бы до вечера там проторчали. Потом заставил меня купить тонкую китайскую лапшу и что-то там колдует на кухне. Пахнет вкусно. Красивый он или нет, я так и не поняла, не разбираюсь в китайцах, но не урод точно. Подумала я и решила, что на работу он завтра... со мной поедет. Будет помогать мне с бумажной текучкой, ход испытаний в тетрадку записывать и всякие реактивы в журнал учета журналов вносить. Вот только как его через пост охраны провести, если у него даже паспорта нет? Посмотрим. Так, пришлепал в комнату, есть зовет. Иду дегустировать китайскую еду. На кухне уже был накрыт стол. На двух плоских тарелках лежали аккуратные комки тонкой коричневой паутинки в перемешку с овощами. На третьей тарелке было аккуратно разрезано яблоко. На четвертой выложенные пирамидкой кружочки обжаренного баклажана и каждый украшен сверху шапкой из густого белого соуса. В кружках парил зеленый чай. а на полу выстроились аккуратно составленные к стенке пакеты с оставшимися продуктами. «Это что?» — приподняв бровь, спросила хозяйка квартиры. «В холодильник сложно убрать?» «О, женщина, как ты не понимаешь?» — устало вздохнул китаец. «Там холодно, а я рожден на вулкане из...» Кроме того, натолкнувшись на тяжелый взгляд девушки, решил признаться Сунь-Укун. «Этот магический сундук, в котором целую вечность царит зима, зарычал на меня, как только я осмелился к нему подойти? Я мало знаю об этом новом мире, но одно я понял точно за свою долгую жизнь, полную славных подвигов. Если волшебная вещь угрожает тебе, лучше не использовать ее и поскорее избавиться от такого опасного соседства». «Мы должны сегодня же выбросить этот страшный сундук из окна в тот самый сугроб, который я так неудачно упал». «Холодильник выбросить? Ты с ума сошел? Он же почти новый!» «Поверь мне, женщина, он опасен!» «Нет уж, фигу!» За обедом Ольга долго, обстоятельно и так доступно, как только могла, объясняла царю обезьян про холодильники, Телефоны, автомобили, электричество, двигатели внутреннего сгорания, горячую воду и газ в каждом доме. Про самодвижущиеся экипажи я понял. Про голубой огонь тоже. Про молнию, бегущую по тонким проводам, спрятанным над нашими головами, также уяснил. Это всё очень страшно, Аолия. Зачем ты живешь в таком жутком мире, где всяческие волшебные предметы, таящие в себе смертельную опасность, соседствуют с тобой ежечасно? Почему ты не хочешь уйти на лоно природы, затеряться в чреслах необъятных просторов нашей прекрасной земли и жить безмятежно и естественно, как живут все звери, птицы, цветы и сам царь обезьян? не Экопоселение не для меня». замотала головой девушка. Там грязно, холодно, нет прививок, лекарств, интернета. Те, кто на этом бизнес делают, просто разводят народ на деньги. Но сами на деле живут, как все нормальные люди в цивилизованных квартирах. А дураки, которые на их дешевые разводы ведутся, как только сталкиваются с реальной жизнью на необработанной земле, сразу убегают обратно в город, поджав хвосты. «Какой суровый мир!» «Типа твой древний Китай лучше?» Недоверчиво хмыкнула Ольга. «Лучше. Благословенный край, гора цветов и плодов. Тепло, светло, много фруктов, овощей и цветов. И мой народ, почитающий меня как царя и боготворящий как Будду». «Круто!» Без энтузиазма отозвалась блондинка, вытирая губы салфеткой. «Спасибо. Было очень вкусно». «Посуду мыть тоже тебе». «Почему?» Сразу надулся укул. «Потому что кое-кто сегодня приоделся за мой счет. И еще энное количество времени будет на моей шее сидеть». «Но я тебя содержать не нанималась, даже несмотря на то, что ты царь. Хочешь тут жить, помогай по дому. А я пока интернет проверю». Она села на кухне с планшетом, И начала по второму разу проверять все. Почту, социальные сети, новости. Ответила на пару сообщений друзьям по переписке. Проверила расписание универа. Не занята ли на завтра лаборатория. Посмотрела погоду. Что ж, завтра аж минус семь ниже нуля. Ускоглазый китаец опять будет ныть, что был рожден на теплотрассе, и такие лютые холода нет для него. Ничего. Пусть привыкает». Потом Ольга снова открыла свой внезапно ставший всем интересным Инстаграм. «Кажется, скоро я и сама начну верить, что он царь-обезьян из Древнего Китая. По крайней мере, врет он очень убедительно. Или не врет. Шарахается от холодильника, потому что тот на него рычит, орёт как ненормальный при виде проезжающих машин, потом бежит за ними следом и тычет пальцем. Это он еще самолетов не видел? Ну ничего, пробелы в знаниях мы скоро восполним. У нас тут самолеты обычное дело. Летный городок в нескольких километрах. Еще он витиевато говорит. Использует сложные конструкции и строит речь не так, как мы, русские. И неплохо готовит, кстати. И главное, быстро. А еще посуду моет. вообще очень полезный тип в хозяйстве рекомендую приобрести А Оля, а что ты делаешь с этой волшебной доской? Сунь укун подошел к столу и с любопытством смотрел на дисплей планшета. Садись вздохнув сказала блондинка и дождавшись пока он послушно сел на табуретку, придвинулась поближе. Смотри сюда это называется iPad. Карие глаза царя обезьян то округлялись, то становились узенькими, как щелки. Он укол, угукал, ахал и охал от удивления, изумления и восторга. А когда вдруг, с великодушного разрешения хозяйки, проведя двумя пальцами по экрану, он сам открыл картинку, превратив ее из маленькой в большую, то впечатлительный китаец завизжал и... и счастливо запрыгал по кухне почти до самого потолка. «Э, аккуратнее, люстру мне не разбей!» «Волшебная доска работает от прикосновения мудреца равного небу!» Послушно прыгая пониже, кричал он. «Женщина, спроси у своей волшебной доски, как мне вернуться домой в мою благословенную страну. Пусть волшебная доска укажет мне путь!» — Ну, вообще-то такой функции у айпада нет, — развела руками Ольга. — Конечно, apple продвинутая техника, и специалисты в их конторе самые крутые в мире, но машину времени даже они пока не изобрели, так что извини, но волшебная доска не поможет тебе вернуться в Древний Китай. — А что тогда она может? — В общем-то, все остальное. Кстати, тут вот в Википедии написано, что у царя обезьян должен быть золотой посох. «Где твой золотой посох?» «Посох?» — сбился узкоглазый красавчик, зависнув в раздумьях на пару секунд. «Посох! Точно! У меня же есть посох! Сейчас!» Он со всей силы ударил себя ладонью по левому уху. Ничего не произошло. «Так, вот только членовредительством не надо тут у меня заниматься!» поморщилась девушка. «Хорошая попытка, но нет, я на это не отвлекусь. Посох предъяви, пожалуйста!» «Сейчас, сейчас!» Он еще раз настроился, потом, для верности наклонив голову и прыгая на одной ноге, начал часто и звонко бить себя по уху короткими ударами. «Похоже, на Алтын-горе точно день открытых дверей», задумчиво пробормотала Ольга. «Загуглю-ка я, пожалуй, их телефончик. Они же там тебя, наверное, уже с собаками ищут». Она уже ткнула пальцем в поисковую строку, но тут ее упертый гость, невероятным образом затолкав в ушную раковину сразу два пальца, с напряжением вытянул из уха коротенькую палочку размером с зубочистку, которая тут же увеличилась в размерах и, звонко ударив одним своим концом по кафельному полу, а вторым уперлась в потолок. — Ух ты! — искренне восхитилась девушка. — Это что? День Дзинь-губан! — гордо ответил отдышавшийся китаец. — Золотой посох, которым бессмертный Юй усмирял воды. «Посох, дарованный мне самим морским драконом, потому что я Сунь-Укун, прекрасный царь-обезьян!» Он приосанился, гордо стукнув себя кулаком в грудь, да так и застыл в этой эффектной позе с посохом в руках. Ольга тоже с нескрываемым любопытством рассматривала волшебную диковинку, появившуюся из ниоткуда. «Ну, не из уха же в самом деле!» И хотя она все видела своими глазами, все равно сомнения оставались. Косох выглядел вполне себе настоящим и, судя по всему, стопроцентно золотым, потому что блестел на ярком солнце. Правда, только в тех местах, которые не были покрыты слоем какой-то мутно-коричневой грязи. «А в чем это он?» «В ушной серии, конечно». «Он же хранился у меня в ухе много веков, пока я сидел в заточении». «Фу!» — девушка недовольно наморщила носик. «Немедленно иди в ванную, я отмой его, и не смей больше совать в уши». «Каждому оружию свое место, Аолия. Это оружие всегда хранилось в моем ухе», — надувшись, возразил Сунь-Укун. «А теперь будет стоять в уголке за занавеской». Не желала уступать Ольга. «Пока ты тут живешь, будешь жить по моим правилам. Марш в ванную и мой эту палку до блеска!» Он достал из уха посох. «Посох! Длиннющий!» Как он ему мозг не проткнул. «И эта железная палка вся в сере из его ушей. Вся! Меня ж замутила!» Как можно так безответственно относиться к своим вещам и своему здоровью? Как можно хранить в ушах посторонние предметы? Прикиньте, да? Он точно древний китаец, раз делает такие ужасные вещи. Вечером прекрасному царю обезьян постелили на полу, несмотря на его праведное возмущение. Бессердечная женщина почему-то не захотела уступать ему свою постель, а также категорически отказалась спать с ним рядом, в одной постели. Конечно, древнему китайскому демону не привыкать спать на жестком, но должна же быть у этих северных людей хоть капля уважения. Он проснулся еще затемно, хотя, судя по тому, что за стенами шумели и ходили, было уже утро, но... Ольга еще спала, сном младенца и просыпаться не собиралась. Сунь-Укун уселся на своем жестком матрасе в позе лотоса и закрыл глаза, стараясь отрешиться от мира. Через несколько мгновений он почувствовал, как его физическое тело постепенно немеет, начиная с самых кончиков пальцев рук и ног, наливается теплой свинцовой тяжестью, на смену которой приходит удивительная легкость и восхитительная пустота. Перед его внутренним взором мелькали звезды и планеты, несущиеся куда-то так быстро, что за ними сложно было уследить. Голову слегка кружило и покалывало в висках, Но вот великий мудрец уже начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, повинуясь движением какого-то незримого внутреннего маятника. «Учитель, белый монах, Сюань-Дзан, ты слышишь меня? Ты нужен мне! Брат Уцзин, слышишь ли ты меня, синекожий гигант? Я в беде!» «Брат, Бацзе, свинья, познавшая науки, ты слышишь мой зов?» «Будда, прости меня!» Но сунь укуна никто не слышал, и никто не отвечал на безмолвный крик его души. Каких бы богов и демонов он не звал, сколько бы страниц книги, на которой была написана «Судьба Вселенной», не перелистывал, могучим усилием своей воли, все они оставались пусты и безмолвны, ни строки, ни буквы, ни звука. Когда царь обезьян мысленно вернулся туда, где уже был однажды, под темные своды горы пяти стихий, под укрытие пяти пальцев золотого Будды. Его дух стал единственной маленькой светящейся точкой в темноте огромной пещеры. Он парил в воздухе, не касаясь ни пола, ни потолка, но не покидая глухой тюрьмы, созданной его же разумом. Возможно, именно в этом месте можно и нужно было думать о себе, в вечном поиске ответов на все вопросы. «Я ничего не могу». Я не смог оседлать облако и улететь. Мой посох почти совсем не работает. Я в другом времени и другой стране. А что если Поднебесная в этом времени стала такой же непредсказуемой, как эта чужая заснеженная страна? Что если демонов больше нет? И бессмертных богов нет? И самого Будды нет? Мой внутренний взор не видит их, я не могу до них достучаться. Что, если мир неотвратимо изменился и мне никогда не вернуться домой? Аулия — северная женщина с голубыми глазами и несносным нравом. Чем она способна мне помочь? Я думал, что она освободила меня из тюрьмы, но она лишь сменила одно мое заключение на другое. огромную тюрьму времени и пространства, из которой мне не выбраться так легко, если из нее вообще можно выбраться. Демонов в этом мире заменяет техника. Но есть ли в этом мире замена богам и Будде? Это мне еще только предстоит узнать: Я Сунь укун. Я должен научиться жить в этом жутком аду, Чтобы вернуться в свой мир, в своё время, на город цветов и плодов. Я должен укротить холодильник. Я должен подчинить себе души горячую воду. Я должен научиться читать волшебную доску, которую Аолия называет чудным словом Айпад. Волшебная доска знает ответы на многие вопросы. Я уверен, что неразумная женщина просто слепа. поиски истины. Но я Сунь-Укун. Я найду. Я обязан. Э, тебя чего мотает из стороны в сторону? Ольга осторожно толкнула гостя кулаком в плечо, и китайц упал. Его сознание с огромной скоростью вырывалось из космоса, возвращаясь в обычное состояние. Яркие образы, вспыхивая, словно неоновые огни, и тут же, погасаясь, меняясь другими, чуть не ослепили его. Он вскрикнул и широко раскрыл глаза. «Ты с ума сошла, Олия!» «Это ты с ума сошла оля это ты — проворчала блондинка. «Просыпайся, а ты сидишь тут в темноте, качаешься и тихо мочишь. Напугал же меня!» Горел включенный ночник. Ольга сидела на кровати, кутаясь в одеяло, опустив ноги в тапках-лапках и неуверенно поглядывая на китайца. — Ты в порядке? Ты случайно не наркоман? — Я медитировал. Я искал ответы на все вопросы, но ты помешала мне. А — -а -а -а -а. с пониманием протянула девушка. — Ну, извини. И знаешь, это... Не медитируй по ночам больше, а то я пугаюсь. «Хорошо!» Сжав зубы и возведя глаза к потолку, согласился Сунь-Укун. «И вообще, собирайся, нам пора завтракать и в универ!» Ольга потянулась, зевнула и, как была в пижаме и тапках, поплелась в ванную. «Куда? Когда? Зачем?» Округлив глаза, китаец кинулся за ней вслед, заваливая девушку вопросами. «В универ! Сейчас! По делам!» — односложно отвечала блондинка. «Но еще ночь! Даже не рассвело!» Царь-обезьян, ничего не понимая, тыкал пальцем в окно, нервно подпрыгивая. «Еще рано куда-то идти! Алый пожар зари еще не разлился в светлеющем небе, знаменуя восхождение золотого диска солнца, освещающего весь мир, дарующего жизнь и изгоняющего мрак холода и смерти». Нужно спать, женщина. Полностью с тобой согласна, охотно кивнула зевающая девушка. Но в университет мне к 8:00 утра, даже к 7:30, потому что в 8:00 я уже веду пару у первокурсников. А потом у меня будут дела в лаборатории, надо успеть вырастить плесень, понимаешь ли? Э. Ты сказала печень? Плесень? «А, ну, диссер я пишу!» «Какой еще диссер?» Уже в полный голос вопил несчастный китаец, которого явно не радовала перспектива отправляться куда-то по темноте, вместо того, чтобы спать в тепле. Диссертацию. Исследование физиологии основных видов плесени в связи с совершенствованием приемов фитосанитарного мониторинга и защиты лекарственных растений. Монотонно продекламировала Ольга и, закрыв дверь в ванную перед носом своего охреневшего гостя, включила душ. — Что такое физо... физи... дисо... фито... тьфу! — Что за непроизносимые слова, женщина! — доносилась из-за двери. — Какое магическое заклинание ты произнесла? Ты колдунья? Ведьма? Богиня? «Зачем тебе выращивать плесень? Ты хочешь уничтожить весь мир?» Девушка раздраженно зарычала и открыла воду посильнее. «Нет, я не против, уничтожай! Пусть этот снежный ад исчезнет навсегда, но сначала, пожалуйста, верни меня в мой Китай!» нервно долбил лбом по стенке, Не только хорошее воспитание и приверженность культурным традициям не позволяли царю обезьян вынести эту дешевую дверь вместе с косяком. Ведь там за дверью обнаженная женщина, на честь которой никак нельзя бросить тень из-за своей недостойной нетерпимости. «Что мы будем есть?» спросил царь обезьян, когда Ольга вышла из ванной. «Есть? Не знаю». Она зевнула. «Я еще не думала об этом. Сейчас кофе сварю. Попьем и вперед. Наша преподавательница говорила, что есть вредно». «Это голодать вредно, а есть полезно», логично возразил китаец. «В твоем демоническом холодильнике есть еда?» Хозяйка лениво открыла дверцу холодильника и заглянула внутрь. «Йогурт сойдет?» «Что это?» Мужчина любопытно приподнял бровь. «Ну...» «Как бы объяснить?» Девушка на мгновение задумалась. «Подслащенное скисшее молоко, в общем-то. Не пойдет. Я сунь-укун. Я должен есть горячую пищу. Ведь я рожден на вулкане, на вулкане, на очень, блин, горячем вулкане, из небесного камня, я помню». Быстро закивала, нечесанной головой блондинка. «Достала уже, честное слово». Пока она переодевалась и варила кофе, китаец возился с найденным в овощном ящике кабачком, луковицей, яйцами и парой сморщенных от времени шампиньонов, завалявшихся у задней стенки холодильника и промерзших в ледышке. Через полчаса на сковороде уже шипела яичница с луком, грибами и кружочками жареных кабачков, К этому времени ночь за окном из черной стала синей а затем голубой. Снег падал крупными хлопьями, и заскучавший китайц совсем скис. — Чего? Ешь, это вкусно! — признала Ольга, уплетая яичницу. — Мясо, женщина! Мне нужно мясо! Я царь обезьян, демон, хищник! — Угу! — «Чем же ты питался на своей малой родине, если у тебя там одни цветы и плоды? Откуда ты там брал мясо?» «Лучше тебе не знать», — проворчал Суню-кун. «Неужели ты ел своих подданных обезьян?» Наигранно ужаснулась девушка. Узкоглазый повар взорвался. «Никогда! Никогда прекрасный царь обезьян не причинил никакого зла своему обезьянему народу с горы цветов и плодов!» Они мои подданные моя семья моя паства стадо значит хихикнула ольга ладно ладно признаю перебор она подняла руки вверх в знак примирения когда глаза ее собеседника засверкали красным спасибо за завтрак мой посуду и пошли а то опоздаем